Глава 8. Я склонился над грудой бумаг, газет, пакетов, мешков, коробок, коробочек, тряпок, старых часов, скорее всего, сломанных, и задумался, как это все помещалось на антисолях. И еще, сколько есть в мире вещей, без которых можно жить, и, как показывает практика, умереть. Параллельно с разбором я размышлял о выброшенной дубленке и украшениях, и о том, как это могло прийти в голову Арсению. Почему он вдруг решил допросить этого Вову? почём спросил про выброшенные вещи. Значит, ожидал, что это не просто ограбление, а убийство, о котором мы скрывали под гравёрш. И что такого ценного могло быть в телефонной книге, которую убийца похитил у старушки? И самое главное, снова этот посёлок, где, видимо, бывали или жили супруги комиссара Выстине и Тимофей. И где был обнаружен, а может быть, и убит Игорь Ухтомский, который незадолго до своей смерти был на похоронах Устинии. Действительно, запутанная история. Вещи, они тоже живые, надо только уметь разбудить в них душу, — думал я, разбирая старые открытки, поздравления, пожелания, 8 марта, 7 ноября, 1 мая, Новый год и прочее. Меняются не вещи, меняемся мы. И вдруг вздрогнул. Из комнаты, где находился Арсений, раздался жуткий грохот. Я с открытками в руках понесся к нему, ожидая увидеть по меньшему мере землетрясения, и оказался в резок к истине. Среди немыслимого бардака, который он устроил во время поисков, на полу лежал массивный трехсторситый шкаф. Арсений уронил шкаф. — Все нормально, — упредил он мой вопрос. — Я случайно. — Как можно уронить шкаф? — Случайно. Мне нужно было посмотреть стену за шкафом. Я попытался его-то отдвинуть, и ножка подломилась. — Старье, — пожаловался он. — Стену покачал я головой. — А и что, стена? Капитальный — Капитальный, — ответил он. — И что ты нарыл? Он взял у меня из рук пачку открыток, с которыми я вбежал в комнату и, перебирая их, вдруг радостно воскликнул. «Доктор, ты прирожденный детектив. Эврика нашел. Ты уже все просмотрел?» «Нет», — озадачно ответил я. Арсений стал внимательно читать открытки. «Какая удача, что раньше на письмах ставили и адрес, и дату. Попробуй по СМСке или по мейлу понять, где живет адресат». Он передал мне обратно пачку открыток и добавил «Давай досматривай и будем обсуждать». Я вернулся в прихожую. Действительно, все открытки были написаны у Стине Филипповне, которая жила не где-нибудь, а в Лахте. В Гартнерусском переулке, в доме номер 3. Судя по тому, что номера квартиры не стояла, это был частный дом. Проживала она там и в 1960 году, когда фотографировалась с мужем. И в 70-х. Последнее, что осталось посмотреть, была толстая старая тетрадь в клеенчатой обложке. Я начал листать этот гроссбух и понял, что это было что-то вроде финансовой ведомости, начиная с шестидесятых и заканчивая восьмидесятыми годами. У меня появилось отчётливое предчувствие, эта тетрадь содержит полезную информацию. Так иногда бывает, когда смотришь пациента. Он ещё не начал рассказывать, а ты уже подозреваешь, о чём он болеет. Никакой мистики, просто опыт. Пустяние в вела записей, кто, когда и за сколько снимал у неё комнаты на лето. Мечта налогового инспектора. Прекрасная привычка всё записывать. И вот то, что мы искали. 1960, то есть мой год. Ухтомский снимает дачу на всё лето. Вот теперь Эврика. Арсений, зарал я. Нашёл. Он тоже появился рядом со мной. Я ткнул пальцем в фамилию Ухтомский, он мельком взглянул, а затем стал листать свой тетрадь, приговаривая: "Да, отлично, доктор, отлично". Так ты уже пролиснул, удивился я. Ухтомские раньше были? Нет, неожиданно покачал он головой. Ухтомские меня особенно и не интересуют. То, что они были знакомы и жили в Устине, мы бы и так догадались. Гораздо интереснее остальные съемщики, классная бабка была, ни к селу, ни к городу, — добавил он. Убираться в квартире пришлось мне одному. Арсений достал телефон, обнаружил, что пропущенных вызов около двадцати, и стал названивать. Правда, не тем, кто звонил ему. — Валентина Тимофеевна! — сладким голосом запил он. — Это майор Пронин. Мы сегодня у вас были с полковником Э. Васиным, — рассказал я. — Да, Васиным. Мы закончили осмотр места преступления и нашли деньги. Да, 10 тысяч рублей. Мы решили, что не будем их актировать, а просто передадим вам. Вы согласны? Вы же настоящая наследница, значит и деньги принадлежат вам. Да, скоро зайдем. Конечно, спасибо, это наша работа. До свидания. Ты что, деньги нашел? Спустил я у него, как он только закончил разговор. Мы нашли больше, чем деньги, довольно ответил Арсений. Деньги это так, приманка. Нам надо с ней поговорить и извлечь информацию. А деньги это самые верные, самые надежные, согласен? И он запел полным голосом песню Pink Floyd. "Money is a crime. She's fairly bad, don't take a slice of my pie. Money souls that say is the root of all evil today." Затем всё-таки позвонил Шарапул и договорился о встрече. "А почему ты ему не сказал о наших находках?" поинтересовался я. "Громов приставил к нам своего агента, понимаешь? А я предпочитаю сам сообщать о результатах, когда посчитаю нужным." К тому же Громов узнал информацию и сам может взять убийцу. Это неспортивно. Я проголосил уборку, а Арсений попал в мировую паутину, якобы для сбора информации. Наконец я закончил, правда не скажу, что вернул первоначальный вид квартире. Но шкаф поднял, я на тесоле забросал их содержимым. Что за чертовщина? Доктор там речь шла про Петербург, друг оскорбнул Арсений. Где? Не понял я. На открытых. Адрес Гарднерский переулок, Петербург. Нет, ну сколько я помню, Ленинград оттютил я. Ну да, я и имею в виду. Ничего про этот переулок не нашёл. Есть Гарденровский, но в Москве, а в Питере нет. То есть он есть, но информации про него ноль. А что он тебе дал за переулок этот? Ты решил краеведом стать, пошутил я и спросил. А хоронили её тоже в лахте? Хоронили, переспросил он, думая о чём-то своём. Ну да, есть у людей странная привычка закапываться в ту землю, где родился. Я поперхнулся. Мы снова оказались в гостях у дочки Устине Филипповны. Но этот раз она принудилась и даже предложила нам чаю. Арсений тут же отказался, а я согласился. Время таланча. Арсений начал с того, что передал ей деньги и пообещал никому не говорить, и в свою очередь просил и её держать всё в секрете. Понимаете, убеждал он. Если вы начнёте рассказывать о нас сотрудниках ныне их органов, это может спугнуть убийцу. К тому же нам придётся признаться, что мы утаили улики. Я говорю о деньгах. Их же надо приобщить к делу, но это как-то не по-человечески, правильно?» Она соглашалась. «Варентина Тимофеевна, а вы нам можете рассказать про вашу маму? Мы так поняли, что она долго в Лахте жила». «А зачем это вам?» Удивленно пожал она плечами и родилась в Лахте, и прожила там много, и замуж вышла. «А что рассказывать-то?» В 86-м переехала в эту квартиру, которая теперь этой заразе завещала. «А где она жила в Лахте? Какой адрес сменил тему Арсений?» — Ну, на Гартнеровском жила. Улочка небольшая. — Переулок, — поправил Арсений. — Ну, переулок. Они там с отцом и познакомились. Это был дом отца. И после замужества она туда переехала. Потом я родилась, потом Галка, сестра моя, пояснила, она чуть скривившись. — Галка — это мать Ирки. Мы там все детство провели. — А хоронили ее в Лахте, — уточнил я. — Ну, а где еще-то? А какое это имеет значение? «В расследовании убийств все имеет значение», — важно проговорил Арсений. «Например, у Эстине Филипповны почтальонов у знакомых не было». «Каких еще почтальонов?» — задачно пишет Илана. «Зачем это?» «Ладно», — вздохнул он. «Я правильно понимаю, что Эстине Филипповна сдавала комнаты дачникам». «Ну а как жить-то?» — огрызнулась Валентина Тимофеевна. «Муж ее, отец наш, умер рано. Она одна осталась с двумя девчонками». «Конечно», — тут согласился Арсений. «А когда ваш папа умер?» «Давно». вресенье пятом. Он старше её был на 20 лет, воевал, ранен был. Но ну, она почти не работала, хозяйство вела, нас растила, а дом-то большющий. Куда нам такой? Мы в одном крыле жили, а другое сдавали, а потом вообще в квартиру перебрались. А сейчас что сейчас не поняла я? Сейчас кто в доме живёт? Нет, ну дом-то почти разрушился, старый, ему больше 100 лет, его сносить надо. Арсений взял у меня тетрадку и показал её Валентине. «Скажите, а вы кого-нибудь знаете из этих жильцов?» Она сходила за очками, наступила их на нос, стала изучать фамилии и вдруг у нее вырвалась. «Ой, Господи, ерунда какая-то!» Мы с Арсением озадаченно смотрели на нее. «Что, никого не узнаете?» — спросил он. «Почему не узнаю? Всех узнаю. И Волковых, и Ухтомских, и Сердюковых!» — ответила она. «А почему вы тогда говорите, что ерунда?» — не выдержал я. «Как смешно!» «Спрашиваете про жрецов, а это сто лет назад было. Старые-то сейчас убили, а вы в каких-то тетрадях где в них копаетесь?» Даже Арсений не нашелся, что ответить на это не слишком логичное заявление. «Скажите», — наконец заговорил он, — «а у Стени Филипповны была телефонная книга?» «Была», — тут же ответила женщина, — «только я не искала, так и не нашла. Запропастилась куда-то. Старая куда-нибудь засунула». «А зачем вы ее искали?» — с подозрением спросил Арсений. Так это на похороны-то звать надо было, а я у многих телефонов и не знаю, каких телефонов, чьих. Но ну, кого звать? В том же си и жирцов, которые у нас жили. Правда, почти все умерли, только их дети и да внуки. Но многие пришли, она с ними перезванивалась, но ну, когда жива-то была. Валентина Тимофеевна, а вы можете составить список тех, кто был на похоронах? Список? Нет, но вспоминать надо. Я и не знаю. Она выглядела озабоченной. Мы вывёл им для вас премию из руководства за помощь в наследстве, сказал я. 1005. Арсений бросил на меня восхищённый взгляд. А любезная тётушка в качестве бонуса написала на телефоны всех, кого знала.